Ветров еще раз при помощи бинокля осмотрел едва ли не каждый метр пространства. Поближе на лавочке возле кустов сидели два солдатика в камуфляже, что топили старательно, прикрывая бутылки пакетами, вели н е т о р о п л и в ы й разговор. Дисциплина, едите его налево. И больше никого. К р а с о т а м и природы никто любоваться не собирался, кормить везде сущих комаров темпаче, а ну и лучше. пусть уж полный идеал, это вечернее построение. Вот уж день никаких проблем. Знай, нажимай на курок. Опять сообщение, всего из двух слов. По плану. Теперь две тройки превращались в три двойки. Пришлось Максиму забирать вправо, где предстояло встретиться с столиком, не штурмовать же с одной стороны. По диспозиции сидящая снаружи парочка доставалась Роману. Потом на его долю приходился один из двух жилых модулей. Командный взял на себя Вадим, хоть и хотелось посчитаться не с исполнителями, а с главарями, но против приказа не попрёшь. Да и главарии л здесь. Друг тоже обычные шестерки, и с п о л ь з у е м е ю слепую. Трава на территории была подстрижена, хорошо сама лавочка с солдатами была вкопана вблизи леса. Если бы где посередине, пришлось бы прибегать к помощи винторезов. Приползание, короткая дружная пробежка, нож в руке, удар. и поддержка бьющегося вагоне тела рядом поддерживает своего Александр видно как командному модулю пригнувшись несется парочка в камуфляже пора и нам внутри модуль представлял собой коридор с расположенными по обе стороны дверями комфорт тут тебе не казарма наверняка за каждой комната на одного двух человек зато никаких дежурных у входа идеальные условия лучше даже представить трудно в и н т о р е з за спину. п и с т о л е т в условиях ограниченного пространства намного лучше. Александр тоже извлек ствол, стал по правую руку. Роман взял себе левую сторону. Пошли. Осторожное открывание первой двери. Койка, пара стульев, столик с ноутбуком. Сидящий за ним спиной к двери мужчина в форме. На голове наушники. Во что он там играет, разницы нет. Ветров компьютерными игрушками почти не баловался. Зачем имитация жизни, когда вот она настоящая, куда как круче и занимательнее? Вряд ли игрок успел что-либо понять. Пуля ударила в затылок, бросила голову вперед. Кусок свинца пробил монитор, попутно обрызгал всю кровью. Мгновенная смерть, хорошая смерть. Только что пребывал в неких абстрактных мирах, может радовался мифическим победам, сердцах крушил н а д у м а н н ы х врагов, и вдруг... Унесся за край, откуда не возвращаются. Невиртуальные пространства, запасных жизней не полагается, как и шансов начать игру с первого уровня. Ну что ж, не каждому удается подняться повыше. Следующая комната оказалась пуста. В третий на постели, не снимая массивных ботинок, прямо поверх одеяла лежал здоровенный во яка. Неспал, вскинул взгляд, глаза начали расширяться от удивления. Только н а с т а в л е н н о е д у л о б ы л о последним, что довелось ему видеть в жизни. Аккуратная дырочка между глаз. Все. Конечно, подушка с той стороны окрасилась кровью. Пуля прошла на вылет, вышибая мозги. Только с фасада, так сказать, этого не было видно. Еще одна пустая комната. Роман Мельком отметил. Напарник с нарови с т о и д е ловито зачищает другую сторону коридора. Главное, пока все происходит тихо. И здесь и у других групп. Дальше были слышны голоса, говорили на повышенных тонах, азартно, с долей рисовки. Конкретных слов было не разобрать, или просто ветрову было неинтересно содержание разговора. Что могут знать солдаты? Разве лишь сам факт стройки, да необходимость сохранения тайны. Ну и собственные обязанности по охране, пусть с последними они явно не справляются. Здесь разместилась целая компания. Четверо парней коротали время за картами. На столе стояла большая пластиковая бутылка пива, стаканы. Игра явно шла в серьез. Форменные рубашки расстегнуты, лица раскраснелись, так и пол ночи можно посидеть и не заметить п р и б л и ж е н и е утра. Зато звук открывающейся двери заставил солдат мгновенно насторожиться. Какими бы ни были либеральными условия службы, но все же сержант, тем более офицер. п о л н е могли сделать и замечание, а то и вообще наказать не по делу, так из чистого самодурства. Первая пуля досталась сидящему справа. Боец как раз резко повернул голову и умер сразу. Зато сидящий напротив него товарищ резко в с к о ч и л Роман повернулся, выстрелил, но движение солдата оказалось настолько стремительным, что пуля вместо головы попала куда-то в район груди. Пришлось немедленно добавить еще одну. чтобы больше не возвращаться к данной проблеме. Шустрый несколько нарушил порядок стрельбы. Теперь пришлось доворачивать вправо, а это не настолько удобно, как вести огонь против часовой стрелки. Тем не менее очередной выстрел угодил стрижены за тылок. Его обладатель был единственным, кто не успел среагировать, но так наверняка и лучше. Был и сразу тебя нет. Четвертый и последний игрок вдруг проявил почти нечеловеческую п р ы т ь Веским кувырком назад, с одновременным вскакиванием на ноги, он оказался у раскрытого окна и, не прекращая движения, перевалил через подоконник. Два выстрела Романа в догон пропали впустую. Пришлось рвануть вперед, сбивая на пол стол, подвернувшийся стул, так и не у с п е в ш а я упасть тела одного из солдат. Беглецу бы сразу зарать, а затем попытаться прижаться к стене, но на крик его уже не хватило и бежал он. пусть близко к модулю ветрову пришлось в ы с у н у т ь с я но не вплотную. к тому же влево и стрелять было довольно удобно. тем не менее случившееся немного выбило Романа из колеи и попасть удалось лишь третьей пулей. палец машинально успел спустить курок в четвертый раз. тело Лавкача уже падало. надо было бы добить, сделать контрольный выстрел, только тогда пришлось бы выскакивать наружу приблизиться, но это могло несколько подождать. Прежде всего модуль. Соседняя дверь резко открылась. Постоялец услышал какой-то шум и заинтересовался причиной. Две пули в упор отбросили его назад. Шаль падения п о л у ч и л о с ь довольно громким. Еще одна комната. Солдат уже вскакивал. Выстрел. Затвор застыл в крайнем положении. А тут как на зло из последней дальней двери выглянул военный постарше, и рука его уже лежала на расстегнутой к о б у р е Одним движением Роман выбил пустую обойму, загнал на е е место полную, дернул затвор. Противник тоже не терял времени даром. Он явно был по о п ы т не остальных и не умом мысли бы не успели оформиться, чутьем и спинным мозгом понимал. Лучше не бежать, а принять бой, попытаться тут же п е р е л о м и т ь ситуацию. Благо в коридоре ветров был данный момент один. Можно сказать честная дуэль. отсутствие глушителя у армейца даже давало ему некоторое преимущество. Просто выстрелить и остальные, если есть еще кто живой, получат своеобразный сигнал тревоги. Не успел. Роман бил в корпус, не тратя времени на прицеливание, и лишь затем добавил в голову уже упавшему. Но теперь уже надо было действовать не столько осторожно, сколько быстро. Еще одна дверь приоткрылась, на этот раз рядом с ветровым. И любопытствующий получил пулю в лицо. Наконец все закончилось. Александр за спиной выдохнул: все и главное тихо. Ты везде прошел. Да. Напарник извлек обойму, вставил новую. В прежней еще тускло блеснул патрон, но только один. Не серьезно, если планировать возможное продолжение операции. На всякий случай прошли с ь еще раз. По всюду были лишь трупы. смотрели на них без сожаления и раскаяния, на то и война. обыскивать никого не стали. в жилом боксе никто не станет хранить ценные бумаги, да и вообще имеются ли они? гораздо проще все держать в компьютере за десятком паролей. бумаги это уже дань прошлому, к тому же чреватая возможными разоблачениями. лишь незадачливый беглец неподалеку от модуля еще проявлял признаки жизни. рубашка на спине окрасилась красным в двух местах, однако он все еще пытался бороться, даже сумел отползти от места падения метров на десять. Пришлось послать пулю в голову, раз уж так получилось, не оставлять же человека мучиться. Командный модуль Роман с Александром я в и л и с ь последними. У нас было пусто, наверное, использовали для строителей. Шипнул Максим. Кому как повезет. Что до Вадима, то он уже успел во многом завершить дела. Трое мужчин были явно убиты сразу, зато последний, четвертый, судя по виду, подвергся допросу, как водится в подобных случаях, безжалостному. Спухшее лицо, располосованная грудь, отрубленные пальцы на левой руке. Но было странно, что допрос уже закончился смертью, хотя интересных тем должно было хватать. Не выдержал собака, я ему инъекцию сделал. прежде заговорил, а потом задергался и отдал концы, пояснил Вадим в ответ на невысказанный вопрос. Странно, не должен был. Однако перед смертью кое-что к о с в е н н о подтвердил. Например, сказал, за ним стоят такие силы, что всех нас сметут в пыль. Нам они даже не снились в кошмарах. И еще стройка здесь действительно лишь прикрывается НАТО. Настоящее назначение совсем иное. Какое, уточнить не успел. Толик вон ковыряется, кивок в сторону хакера, пытающегося извлечь что-нибудь из компьютера. И еще. Этот помянул, что из-под Питера будут перевозить некий артефакт, очень важный. р ы б о л о в е ц к и й сейнер Снежная буря. Раз уж п о ш л а такая пьянка, надо будет. Уточнять он не стал. Да и так все было ясно. Раз уж связались, необходимо идти до конца. Вадим казался бесстрастным, но Роман был уверен. Спокойствие майора показное. На деле он встревожен и лишь старается не подавать вида. Толик все возился у компа, остальные просто стояли, и Вадиму пришлось напомнить им уже многократно у г о в о р н н а я минируйте и в темпе, на все про все у вас пятнадцать минут, и внимательней наблюдайте за окрестностями. Дело еще не закончено, шевелитесь, мать вашу. Сам он на правах начальника остался у командного модуля. Да еще задержал Ветрова. Вляпались м ы с т а р л е й По-любому вляпались. Не знаю, действительно ли здесь о б щ е мировой заговор, но на з а в р я д н у ю базу это не похоже. Если бы не приказ шефа любой ценой обеспечить безопасность Людмилы, хотя, может, было бы лучше залечь всем вместе на дно. обоим хотелось курить, но стоило ли оставлять лишний след, хотя н а с л е д и л и они тут и так порядочно. Тоже не выход, судя по опыту, отозвался Роман. Вадим Юрьевич, тут кое-что наклевывается, окликнул их Толик. в Згляните. Некогда, копируй, потом станем разбираться. Отмахнулся бывший майор. Уходить пора, пока сюда гости не нагрянули. Вытягивай все быстрее. Тут какой-то хитрый код. Все защищено от копирования. Несколько обескураженно поведал хакер. Трудно разобраться. Полчаса не меньше. Если получится, не т у нас полу часа, не получается, п р и х в а т ы в а я весь блок и тащи на себе. В спокойной обстановке разберемся.